Эпилог. Самый лучший подарок к полувековому юбилею работы в журналистике сделала мне российская газета. Она предоставила мне право каждую субботу выступать на ее последней полосе с персональной колонкой путешествия. Эти заметки о моем путешествии во времени и в пространстве регулярно печатаются с осени 2001 года. Они и послужили основой данной книги. Наверное, у каждого человека наступает пора, когда хочется привести в порядок воспоминания о прожитом и пережитом. Мне выпало немало испытаний, но на судьбу жаловаться грех. Всю жизнь, занимаюсь любимым делом, повидал мир. Удачно сложилась личная жизнь. В разгар работы над этой книгой отметил золотую свадьбу, что еще нужно для счастья. Моё творческое кредо – вооружить людей правильной методикой восприятия зарубежной действительности. Суть её такова – нельзя мерить другие народы на свой вершин. Хочу повторить, что моя книга о японцах «Ветка Сакуры», как и книга об англичанах «Корни дуба» – это как бы путеводитель по душе зарубежного народа. Особенности национального характера дают ключ к познанию чужой страны, к подлинному пониманию её реалий. Неудержимо ускоряющийся процесс глобализации мирохозяйственных связей Сделал особенно актуальной проблему сохранения национальной самобытности И здесь, по моему убеждению, человечество должно избрать не унификацию Поголовное навязывание западных, точнее англосаксонских стандартов А принцип симфонизма, при котором культура каждого народа сохраняет собственное Неповторимое звучание, словно музыкальный инструмент в гармонично слаженном оркестре. Изречение Киплинга Запад есть Запад, Восток есть восток, должно уйти в прошлое вместе с веком колониализма. Если уж оперировать привычными терминами, нынче более правомерна формула Нет Запада без востока, нет востока без Запада. Однако у многих россиян превалирует инстинктивный европоцентризм. Привычка сводить истоки общей человеческой цивилизации лишь к древнегреческому искусству, римскому праву, христианской морали. Что же остальное, мол, восточная экзотика, отклонение от нормы, иначе говоря, варварство? Между тем мы, россияне, не столько европейцы, сколько евразийцы. В крови наших предков смешалось много истоков. Нам негоже отрекаться от азиатских, в том числе от тюркских корней. «Не зря Вольтер шутил, поскреби любого русского, получится татарин!» Разговоры о несовместимости Запада и Востока были когда-то свойственны хозяевам колоний, а в наши дни вошли в моду глобалистов, предрекающих войну цивилизаций, дабы унифицировать мир». Подстричь всех под одну гребенку. Они распространяют ложные стереотипы. Дескать, Запад — это гуманизм, Восток — деспотизм, Запад прокладывает путь в будущее, Восток цепляется за прошлое. Нелепо утверждать, будто Запад всегда изобретал, а Восток перенимал. В средние века у европейцев прижились арабские цифры. Именно с Востока пришли на Запад достижения математики, астрономии, медицины а кто, как ни китайцы, дали миру бумагу, компас, порох. Европейцам 1572 год напоминает о Варфоломеевской ночи, когда католики учинили кровавую расправу над гогенотами. В том же самом году мусульманский правитель Индии Акбар провозгласил религиозную терпимость основой государственной политики. За полвека в журналистике Мне довелось посетить три дюжины стран, повидать много чудес света, то есть выдающихся сооружений различных эпох. И даже не будучи археологом, а лишь опираясь на личные впечатления, я вновь и вновь поражался тому, насколько взаимосвязан и взаимозависим наш многоликий мир. При всех различиях национальных культур, религии и цивилизации их корни тесно переплетены. С глубокой древности народы общались между собой и обогащали друг друга гораздо больше, чем это можем представить себе мы, современники интернета, телевидения и реактивных авиалайнеров. Напомню факт, касающийся христианства и ислама, вроде бы двух наиболее непримиримых религий. Более тысячи лет Софийский собор в Константинополе, в Стамбуле, был самым крупным христианским храмом в мире. Захватив город в 1453 году, турки превратили его в мечеть. Они замазали известью мозаики под куполом, пристроили четыре минарета, но архитектурный прототип Византийской христианской церкви остался тот же, а его тиражируют по свету как эталон мусульманской мечети.